Глава 39 Протонная торпеда ушла и постричала на своем пути имперский диперехватчик. Взрыв. Коран позволил себе полюбоваться на взрыв. Удовольствие портило только полное отсутствие торпед в запасе. Хорн переключился на лазеры и принялся выслеживать очередного врага. Очень мешал луч захвата, ограничивая в маневренность корабля, но если изо всех сил жать на педаль – то можно удержать нос истребителя в нужном направлении. А если продержаться еще немного, то... Силуэт перехватчика плясал в рамке прицела. Да постой же ты хоть немного, спокойно, не мельтеши ты, дай выстрелить. Перехватчик взорвался. Что-то Коран не помнил, что бежал на гашетку. Как странно. Он стал уничтожать врага силой мысли? Таких способностей он раньше за собой не наблюдал. Над колпаком полыхнуло красным, еще два заряда превратили третий жмурик в огненный шар. «Во имя плаща Ситхов, что здесь творится?» Астродроид свистел, как спортивный болельщик. Коран был не способен бороться одновременно с взбесившимся истребителем и свихнувшись с Он бросил управление и крестокрыл, набирая скорость, начал подниматься. Коран неуверенно переключил камлинг на тактическую частоту эскадриля. «Повторяю, у тебя гипердрайв в норме! Сид, тебя задери, кто ты там!» из скамлинка полилась флора и фауна галактики. «Чтоб у тебя все плоскости подпадали!» «Миракс?» Изумление Хорна выходило за рамки приличия. «Точно!» Слышно было, как она отдувается. «Готов лететь? Или еще позагораешь?» «Хочу домой, гипердрайв в норме!» «Тогда не забудь врубить его по моему сигналу!» «Свистун, у ваш Коран не позволил себе полюбоваться на вытаскивающий его, словно корнеплод из грядки, корабль. Ему было на что смотреть, луна барляясь быстро уменьшалась в размерах, где-то рядом с ней затерялись наиболее упорные перехватчики. Они не сдавались и продолжали стрелять, несмотря на то, что тратили энергию в основном на его щиты. Коран отстреливался наугад, не давая ребятам приблизиться. Один из колесников шарахнулся в сторону попал на прицел стрелку со ската и закончил свое существование. Свистун завопил как раз в то мгновение, когда Коран пожелал знать имя его спасителя из орудийной башни ската. Истребитель рванула хвостом вперед. Звезды растянулись в линии и почти сразу же вернулись в обычное состояние. Пирия по-прежнему висел над головой, но уже в виде далекой звезды. «Коран, заползай ко мне на борт, трюм раскрыт». Он не стал переспрашивать, сможет ли пролезть через грузовой люк, и поместится ли он в трюме. Он просто выполнил приказ, попутно выяснив, что размерчик весьма подходящий. На радостях Корон чуть было не открыл колпак раньше времени. Свистун обложил его затерево трелю. Пришлось опомниться и подождать, когда Миракс загерметизирует трюм и впустит воздух. Пожалуй, внутри уютнее, чем снаружи. Прошлая поездка на броне ската вспоминалась легкой дружью. Если уж путешествовать, то не болтаться, как хат на привязи. «Разрешите подняться на борт, капитан Терик? Только папе не говори «Ладно, он меня убьет». А если увидишь, что в брюхе его обожаемого ската сидит истребитель со знаками различия – Корбеза, то сначала убьет меня, а потом сам откинет копыта или наоборот «В этом наши родители удивительно похожи!» Коран заключил Миракс в объятия. «Твоя тайна умрет вместе со мной!» «Обещаю молчать, как рыба!» Он не отпускал ее, пока не почувствовал, что Миракс слегка отодвинулась. «Твой отец может жить спокойно. Девушка, которая так стреляет из пушки, способна постоять за себя. Три перехватчика за один раз! Ну ты даешь!» Миракс окончательно освободилась из его рук и принялась прихорашиваться. «Это не я, это он!» Корон подскочил, как у жальны, но силуэт, возникший в проеме, ничем не напоминал бустера Терека. Высокий и гораздо более худой, свет из коридора золотит длинные густые волосы. В рубке отчетливо потянуло запахом дорогого деколона. «На скате очень стабильная рудиная платформа», сказал человек в проеме. А жмурики не значились в списках лучших пилотов империи. Коран снял шлем. И все равно впервые вижу, чтобы кто-то так стрелял, капитан. И совсем непонятно, зачем такой пилот сидит на земле и натаскивает мальков вместо того, чтобы летать вместе со всеми. Командир велел не спрашивать. Коран удержит свое любопытство, но желание получить ответ на вопрос удержать куда, как труднее. Меракс потрепала Корона по плечу, задержав руку чем дольше, чем требовалось. Хорну понравилось ее прикосновение. «Пошли в рубку. Надо прыгать, чтобы вернуться на наквиза раньше остальных». «А мы успеем». «Скат, конечно, нет и сокол. Бегает не так быстро, хотя выглядит значительно лучше». Меракс погладила ближайшую переборку. Коран тут же позавидовал той самой переборке. «Но, ребят, на стандартный час...» Я берусь опередить. «А как вы вообще здесь оказались? Командир никому не сказал!» Миракс с Селчу перекинулись заговорщицкими ухмылками. «Мол, Корбес, он и есть Корбес, а Опер, в любой галактике Опер, что с него взять?» «Я забыла тебе сказать, что твоя манера говорить во сне мешала мне спать». «Для меня это новость. Значит, я джедай. Люблю говорить человеку приятное». Миракс обнаружила возможную утечку в системе безопасности. Как всегда, спокойно объяснил Тихо, Мы прибыли раньше вас и совершили посадку на ночной стороне Луны. Сидели там, молчали в тряпочку и, как сказал бы Ветша, отслеживали движение в системе. Корон позволил отвезти себя в рубку и усадить в кресло. Как ты понимаешь, не в наших интересах было кричать об этом на всю галактику. Миракс очаровательно улыбнулся. «Точно!» Тихо уселся в соседнее кресло. Как только овечь ушел на солнечную сторону, мы перестали его слышать. Зато имперцы трещали, как неугомонные, а у здешнего верпина просто талант к раскодированию. Мы прятались до тех пор, пока жмурики не устроили поиск. Решили, что выскочим и дадим дёру, когда они доберутся до вулкана. Уже устроившийся за пультом Мирак заглянулся. А потом примчался ты, распугал импов, притащил за собой роскошный хвост. «Мы сцапали тебя и рванули прочь». коран воевал с ремнями безопасности. «Я думал, мне каюк». «Готов поспорить, что именно так твои ребята и подумают, когда доберутся до наквизора». Селчу перегнулся через подлокотник, застегнул на коран непослушный привязной ремень. «Их ждет приятный сюрприз». «Да, они здорово удивятся». коран оживился. «У меня есть идея. Кто хочет повеселиться?» Миракс весело барабанила по консоли. «Вытаскивай нас отсюда, Леат!» — приказала она пилоту-сулестианину. Скат входит в историю, как первый корабль, совершающий контрабанную доставку человека из могилы домой. Хочу, чтобы все было в темпе.